На голове у нее был большой темный капюшон, и лицо под ним вырисовывалось смутно, словно оно выглядывало из пещеры, хмурое, напряженное, в праве седоватых волос, падавших на плечи. За Дженни следовал Холден в таком же, как у меня, наглухо застегнутом сюртуке, в шарфе и треуголке, разве что сидел он несколько сутулившись, и вид у него был бледный, болезненный и неспокойный. После лихорадки он стал неразговорчив. Были, правда, моменты, слабые отблески прежнего Холдена, мимолетная улыбка или вспышки его лондонской рассудительности. Но они прошли, и скоро он совсем замкнулся. Во время нашего путешествия через Средиземное море он держался особняком. Сидел в одиночестве и все о чем-то думал. Во Франции мы переменили внешность, Купили лошадей и направились к замку. А он все так же хранил молчание. Он выглядел слабым, и, видя его на прогулке, я думал, что он еще испытывает боль. Я замечал, что и в седле он время от времени морщится, особенно на бездорожье. Мне и думать было тяжело о той пытке, физической и нравственной, которую он терпит. В часе пути от замка мы остановились я прицепил на пояс шпагу, зарядил и сунул за портупею пистолет. Холден сделал то же самое, и я спросил его. «Вы уверены, что сможете драться, Холден?» Он глянул на меня укоризненно, и я заметил мешки у него под глазами. «Прошу прощения, сэр, но то, что у меня выдрали, помещалось не в голове. Не обижайтесь, Холден, я не подразумевал ничего такого». Но ответ я получил, и он меня устраивает. «А вы думаете, что будет драка, сэр?» Спросил он. И я заметил, что он снова поморщился, Когда передвинул саблю на поясе, Чтобы она была под рукой. «Не знаю, Холдин, право не знаю». Мы подъехали к замку поближе, И нам попался первый патрульный. Перед моей лошадью стоял охранник, и смотрел на меня из-под широких полей шляпы. Тот же самый, что был здесь четыре года назад, во время моего последнего визита. «Это вы, мастер Кенови?» – спросил он. «Да, я. И со мной двое приятелей!» – откликнулся я. Я следил за ним очень внимательно, пока он всматривался в Дженни, а потом в Холдина. И хотя он и пытался утаить это но по его глазам я понял все, что мне нужно. Он собирался вложить себе в рот пальцы, но я прыгнул с коня, захватил его голову и вонзил ему в глаз, и в мозг спрятанный клинок, и успел перерезать ему глотку раньше, чем он хотя бы пикнул. Стоя на коленях возле повернутого часового, у которого быстро и обильно сочилась кровь из широкой раны на шее, словно из второго ухмыляющегося рта, Я через плечо обернулся назад. Дженни смотрел на меня, нахмурившись. А Холдин застыл в седле с обнаженной саблей. «Может, объяснишь, что все это значит?» — спросила Дженни. «Он хотел свистнуть», — сказал я, оглядывая лес вокруг нас. «В прошлый раз он не свистел». «Ну и что? Может, они поменяли правила?» Я покачал головой. Нет, они знают, что мы едем. Они ждут нас. Свистом он предупредил бы других. Мы не добрались бы и до замковой лужайки, как нас перерезали бы. Откуда ты знаешь, спросила она. Я не знаю, резко ответил я. Под моей ладонью грудь охранника поднялась и опустилась последний раз. Глаза у него закатились, а тело содрогнулось, и он умер. «Я предполагаю», — продолжил я, вытирая окровавленные руки о землю и вставая. «Я предполагал годами и не видел очевидного. Книга, которую ты видел, той ночь в карете, она у Реджинальда? Он и здесь будет держать ее при себе, я почти уверен. Нападение на наш дом устроил именно он. И именно он должен ответить за смерть отца». «О, как это до тебя вдруг дошло!» усмехнулась она. «Просто раньше я отказывался верить в это. Но теперь ты права. До меня дошло». Все вдруг обрело смысл. Например, как-то вечером еще мальчиком я встретил Реджинальда возле буфетной. Боюсь об заклад. Он искал книгу. Вот почему он втирался в нашу семью, Дженни. И по той же причине просил твоей руки. Ему была нужна книга. «Мне ты можешь это не объяснять», — сказала Дженни. «Я пыталась предупредить тебя той ночью, чтобы ты знал, что он предатель». «Знаю», — сказал я, и на мгновение задумался. «А отец, знал, что он тамплиер?» «Сначала нет, но потом я догадалась и сказала отцу». «Вот почему у них вышла размолвка», — кивнул я. «Размолвка?» «Я слышал, как они спорили». А после этого отец нанял охранников, ассасинов, скорее всего. Реджинальд сказал мне, что это он предупредил отца об опасности. Еще одно вранье Хейтом. Я смотрел на нее, и меня слегка трясло. Ну да, вранье. Все, что я знал, мое детство и вообще все, стоит именно на этом фундаменте. Он использовал Дигвида, сказал я. Это Дигвид сказал ему, где спрятана книга. Я вздрогнул от внезапной догадки. «Что?» – спросила она. «Тогда, возле буфетной, Реджинальд спрашивала меня, где хранится мой меч. И я ему сказал про тайник, который в бильярдной...» Я кивнул. «Они ведь пошли прямо туда?» – спросила она. Я снова кивнул. «Они знали, что книга не в буфетной». Дигвид сказал им, что она перепрятана. Поэтому они отправились прямо в игровую. «Но они не тамплиеры», — сказала она. «Что ты хочешь сказать?» «В Сирии ты говорил, что люди, напавшие на нас, не тамплиеры». Голос ее был насмешлив. «Они не могут быть твоими любимыми тамплиерами?» Я покачал головой. «Нет, это не они. Я же рассказывал, что сталкивался потом с ними». И что они люди Брэдека. Реджинальд, видимо, давно задумал воспитывать меня в Ордене. Я помолчал и пояснил. Из-за наследия, наверное. Поэтому посылать к нам в дом тамплиеров той ночью было рискованно. Я бы о всем догадался и приехал бы сюда еще раньше. Я почти добрался до Дигвида. Я почти застих их в Шварцвальде. Но потом... Перед глазами у меня встала та хижина. Реджинальд убил Дигвида. Вот почему они все время опережали нас. И до сих пор опережают. Я указал на замок. Что же будем делать, сэр? Спросил Холдин. То же, что и они сделали в ту ночь на площади королевы Анны. Дождемся ночи. А потом проникнем туда и убьем их. 9 октября 1757 года Над этими строчками дата 9 октября Которую я весьма оптимистично царапал Когда завершил предыдущую запись Предполагая, что вскоре по горячим следам Сделаю отчет о нашем нападении на замок Но теперешние строки я пишу спустя несколько месяцев И чтобы рассказать подробности той ночи Я должен обращаться к своей памяти. Сколько их там может быть? В мой последний визит было шестеро. Усилил ли Реджинальд за это время охрану? Понимая, что я могу вернуться? Я думаю, что да. Удвоил. И того 12. Плюс Джон Харрисон, если он еще в замке. И естественно, Реджинальд. Ему 52, и навыки свои он уже подрастерял. Но и в этом случае я понимал, недооценивать его не стоит. Так что мы ждали и надеялись, что они сделают то, что в конце концов они и сделали. Выслали поисковый отряд за пропавшим патрульным. Трех человек. Они пересекли темный газон со шпагами наголо. И на их мрачных лицах плясали отблески факелов. Они возникли из темноты и растворились в лесу. За воротами они стали выкликивать его по имени, а потом поспешили к месту его дежурства. Его тело было там же, где я его оставил, а поблизости за деревьями заняли позицию мы. Холдин, Дженни и я. Дженни, вооруженная ножом, стояла позади, в резерве. А мы с Холдином забрались на деревья, хотя Холдину это было трудновато. И стали наблюдать и ждать, и когда отряд наткнулся на тело, мы были уже как взведенная пружина. Он мертв, сэр. Старший склонился над трупом. Уже несколько часов. Я крикнул, как ночная птица, сигнал для Дженни, чтоб она начинала. Ее зов о помощи возник в лесной дали и пронзил всю округу. Пугливо дернувшись, старший повел своих помощников в чащу и они с громом и треском вломились под деревья, на которых затаились мы с Холдином. В нескольких ярдах от себя я видел силуэт Холдина, и у меня было только одно желание, чтобы он хорошо себя чувствовал. Я просто молил Бога об этом, потому что в следующий миг патруль оказался прямо под нами, и я прыгнул с ветки. Я обрушился на старшего, садил ему клинок в глаз, и в мозг, и умер он моментально. С курточек я скользнул вверх и назад и распорол брюхо второму патрульному. Он упал на колени, блеснув кишками через зияющую дыру в мундире и повалился ничком на мягкую лесную подстилку. «Неплохо!» — крикнуто. Через несколько минут сказал я Дженни. «Рада стараться!» — она нахмурилась. «Но когда мы будем там хейтом, Я не собираюсь отсиживаться за кулисами. Она подняла нож выше. Я хочу сама расправиться с Берчем. Он вышел у меня из моей жизни. Сумел быть беспощадным, не убивая меня. Я должна отплатить ему тем же, выдер ему и яйца, и... Она замолчала и оглянулась на Холдена, который опустился неподалеку на колени и смотрел в землю. Я начала была она. «Все правильно, мисс», – откликнулся Холден. Он поднял голову с взглядом, которого никогда прежде не видел у него, сказал. «Только выделите ему все причиндалы раньше, чем убьете его. Тогда этот выродок помучается наверняка». Вдоль периметра замка мы пробрались к воротам, возле которых взволнованно прохаживался одинокий часовой, ломавший голову, куда делся поисковой отряд. И, вероятно, солдатским чутьем угадавшие неладные. Но никакое чутье не позволило ему уберечься от смерти. И через несколько мгновений мы нырнули в калитку и, пригнувшись, пересекли лужайку. Мы остановились и скорчились за фонтаном, стараясь не дышать. При шуме еще четырех солдат, которые шли от парадной двери замка, с погаем по мощенной дорожке, выкликивая имена. Поисковый отряд отправлен на поиски первого поискового отряда. Теперь замок был в полной боевой готовности. Вряд ли мы сможем пробраться тихо. По крайней мере, мы уменьшили их число до восьми. По моему сигналу мы с Холдином выскочили из-за фонтана и набросились на них, перерезав всех и даже не дав им обнажить клинки. Нас заметили. Со стороны замка раздался крик и тут же Резкий хлопок ружейного выстрела. И за спиной у нас в основании фонтана ударила дробь. Мы кинулись в этом направлении, к парадной двери, где еще один охранник, заметив, как я молнией мчусь на него, попытался ускользнуть внутрь. Но ему не хватило проворства. Я вогнал клинок в створ закрывавшейся двери. Попал ему в щеку. И со всего разгона, толкнув дверь, вломился внутрь и проехал по вестибилю на подошвах, а он отлетел в сторону, умытый кровью с развороченной челюсти. Наверху на лестничной площадке треснул мушкетный выстрел, но стрелок взял слишком высоко, и пуля шлепнулась в деревяшку. В тот же момент я рванулся на площадку, где снайпер, отшвырнувший мушкет с досадливым воплем, выхватил шпагу и бросился мне навстречу. В глазах у него был ужас. У меня кровь вскипела. Я себя чувствовал скорее зверем, а не человеком, и действовал по звериному инстинкту. А мое сознание словно взмыло надо мною и наблюдал за схваткой со стороны. Я настиг стрелка в считанные секунды и швырнул его через перила вниз в вестибюль. И туда же выбежал еще один охранник, как раз навстречу Холдину который ворвался в парадную дверь вместе с Дженни. С бешеным криком я прыгнул вниз и мягко приземлился на тело брошенного стрелка. И новый охранник был вынужден обернуться ко мне, чтобы я не убил его со спины. Холдину этого было достаточно. Я кивнул ему и снова сбежал наверх. Там на площадке появился еще один человек. И я присел, уклоняясь от пистолетного выстрела. Позади меня пуля шлепнула в каменную стену. Это был Джон Харрисон, и я набросился на него раньше, чем он успел вынуть кинжал. Я рванул его за ночную рубашку, повалил на колени и занес над ним спрятанный клинок. Ты знал? Я не говорил, я рычал. Ты помог расправиться с моим отцом и исковеркал мне жизнь. Он покорно склонил голову. Я вонзил ему в шею клинок, перерубив позвоночник и убив его на месте. Я вынул шпагу, остановился у двери Реджинальда, глянул по сторонам и уже собрался вышибить дверь пинком, когда вдруг понял, что она приоткрыта. Я пригнулся и толкнул ее, и она, скрипнув, отворилась. Посреди комнаты, одетый, стоял Реджинальд. Верной привычке соблюдать этикет. Он надеялся, чтобы встретить своих убийц. Вдруг на стене мелькнула тень от фигуры, притаившейся за дверью. Не дожидаясь, пока ловушка сработает, я протаранил дерево двери шпагой. Услышал душу раздирающий вопль и отступил. Дверь закрылась под тяжестью тела последнего охранника, прижатого к ней. Он смотрел на торчащую из его груди шпагу распахнутыми, словно неверящими глазами, и чиркал ногами по деревянному полу. Хейтом, хладнокровно произнес Реджинальд. «Это последний?» — спросил я, нахохлившись, потому что у меня перехватывало дыхание. Умирающий за моей спиной снова шаркнул ногами, и я понял, что это Дженни Холден, Пытается войти снаружи, толкает его изгибающееся тело дверью. Наконец, с последним кашлем он умер. Тело соскользнуло с клинка. И Дженни с Холденом ворвались в комнату. «Да», — кивнул Реджинальд, — «теперь моя очередь». «Моника и Лусия в безопасности?» «Да, в своих комнатах по коридору». «Холден, не могли бы вы мне оказать любезность?» — спросил я через плечо. — Посмотрите, пожалуйста, они действительно целы и невредимы. От этого будет зависеть, сколько лишних пинков прочитается мистеру Берчу. Холден оттащил от двери тело охранника. Сказал. — Да, сэр. И вышел, затворив за собой дверь, с демонстративной уверенностью, что не ускользнуло от Реджинальда. Реджинальд улыбнулся. Долгой, медленной, печальной улыбкой. «Все, что я делал, я делал на благо Ордена хейта на благо всего человечества, за счет жизни моего отца. Ты уничтожил нашу семью, неужели ты думал, что я не узнаю об этом?» Он грустно покачал головой. «Мой дорогой мальчик, как магистр, ты должен уметь принимать трудные решения. Разве я не учил тебя этому?» Я помог тебе стать магистром колониального обряда, понимая, что и там тебе придется принимать такие решения и веришь, что ты способен на это, Хейтом. Решение, которое необходимо принимать на пути к высшей цели. В стремлении к идеалам, которые ты разделяешь, помнишь? Ты спрашиваешь, думал ли я, что ты все узнаешь? И мой безусловный ответ – конечно, да. «Ты изобретательный и упрямый. Я сам учил тебя этому. Я должен был учитывать вероятность того, что в один прекрасный день ты узнаешь правду. Но я надеялся, что когда этот день настанет, у тебя уже выработается по-настоящему философский взгляд». Его улыбка была натянутой. Но приняв во внимание число жертв, я вынужден разочароваться на этот счет. «Разве нет?» Я сухо рассмеялся. Да, Реджинальд. Да. Разочаруйся. То, что ты сделал, это извращение всего, во что я верю, и знаешь почему? Ты это сделал не с помощью наших идеалов, а обманом. Как вы можете зажечь веру, если в наших собственных душах ложь? Он в раздражении покачал головой. Да будет тебе нести эту наивную чушь. Я бы еще понял это, когда ты был бы молоденьким адептом. Но теперь-то на войне мы делаем все, чтобы обеспечить победу. И значение имеет только то, что мы сделаем с самой победой. Нет, мы должны делами подтверждать то, что мы проповедуем. А иначе наши слова ничего не стоят. Да в тебе говорит ассасин. Он удивленно вздернул брови. Я пожал плечами. Я своей природой не стыжусь. У меня было время, чтобы примирить кровь ассасина с убеждением тамплиеров. И мне это удалось. Близко от меня я услышал дыхание Дженни. Влажное, прерывистое, а теперь и учащенное. Ах, вот оно что! В его голосе была издевка. Ты воображаешь себя миротворцем. Я промолчал. И думаешь, что можешь изменить порядок вещей?» Усмехнулся он. Но ответила ему Дженни. «Нет, Реджинальд», — сказала она. «Он думает убить тебя, чтобы отомстить за все, что ты с нами сделал». Он повернулся в ее сторону, словно впервые заметил ее присутствие. «О, как поживаешь, Дженни?» — спросил он, чуть задрав подбородок. И добавил неискренне. Я вижу, вы еще не увяли от времени. У нее вырвался какой-то придушенный рык. Краем глаза я заметил, что рука с ножом угрожающе двинулась вперед. Он тоже это видел. Ну как? — продолжал он. — С ли ты провела время в наложницах? Мне даже представить трудно, сколько разных стран ты повидала, сколько народов и разных культур. Он провоцировал ее и достиг своей цели. С яростным воплем, рожденным годами покорности, она бросилась на него, чтобы искромсать ножом на куски. «Нет, Дженни!» – крикнул я. Но уже было поздно, потому что, конечно, он был готов к ее нападению. Она сделала именно то, что ему требовалось. И когда она оказалась в пределах досягаемости, он выхватил собственный кинжал, спрятанный должно быть на спине за поясом, и, уклонившись от ее ножа, с легкостью нанес мощный встречный удар. Она взвыла от боли и негодования, а он вывернул ей запястье, заставив выронить нож, а предплечьем захватил ее шею так, чтобы кинжал оказался возле ее горла. Через плечо он скосился на меня, и глаза его весело блеснули. Я стоял как пружина, готовый прыгнуть, но он ткнул ей в горло клинком, и она всхлипнула, тщетно пытаясь обеими руками разомкнуть захват. «Э-э-э!» предостерег он, все так же удерживая у ее горла клинок и уже обходя меня стороной. Он тащил ее к двери, но выражение его лица сменилось с торжествующего на злобное, потому что она начала драться. «Не дрыгайся!» – сказал он сквозь зубы. «Делай, как он говорит, Дженни!» – попросил я. Но она выкручивалась у него в руке. Взмокшие от пота волосы прилипли у нее к лицу. Как будто она была до такой степени возмущена его объятиями, что скорее согласилась бы зарезаться, чем провести хотя бы еще одну секунду в этой близости. Да она и порезалась. По шее у нее стекала кровь. — Дрыгнись еще, девка! — рявкнул он, теряя самообладание. — Сдохнуть хочешь? Черт быть, я побрал! «Лучше сдохнуть, чтоб мой брат прикончил тебя, чем дать тебе смыться», — шипела она и продолжала борьбу. Короткими взглядами она указывала мне что-то на полу. Неподалеку от них лежало тело охранника, и куда она тянет Реджинальда, я понял всего на секунду раньше, чем она достигла цели. Реджинальд попал, отставленный ногой в труп, и остался без опоры. Всего на какой-то миг. Но этого было достаточно. Дженни с истошным криком рванулась назад. Реджинальд споткнулся, потерял равновесие, и от резкого толчка врезался в дверь, из которой все еще торчал клинок моей шпаги. У него разинулся рот, в беззвучном крике потрясения и боли. Он еще цеплялся за Дженни, но хватка его ослабла, и Дженни упала перед ним, оставив его пришпильным к двери и переводила взгляд от меня к его груди, из которого проклюнулся кончик шпаги. Он поднял страдальческое лицо, на зубах у него была кровь, а потом медленно он соскользнул с клинка и присоединился к своему последнему телохранителю, хватаясь за рану на груди, и кровь уже пропитала его одежду и набежала озерцом на полу. Он смог слегка повернуть голову и глянуть на меня. Я старался сделать то, что было правильным, Хейтом, сказал он. И у него сошлись вместе брови. Ты ведь в состоянии это понять? Я смотрел на него, и у меня болело сердце. Но не за него, за детство, которое он у меня отнял. Нет, ответил я. И когда его глаза погасли, я пожелал, чтобы мое равнодушие не покидало бы его и на том свете. Ублюдок выкрикнула Дженни из-за моей спины. Она обхватила свои колени руками и рычала, как зверь. считая, что тебе повезло, что я не выдрала тебе яйца». Но я не думаю, что Реджинальд слышал ее. Этим словам суждено было остаться здесь, в мире вещественном. А он был мертв. Снаружи раздался шум, и я перешагнул через трупы и распахнул дверь готовы сразиться с новой стражей. Но вместо стражи меня встретили взгляды Моники и Лусио, шагавших по этажу с узелками в руках, в сопровождении Холдина. У них были бледные и изможденные лица людей, долгое время лишенных свободы. И когда они глянули через перила в вестибюль, то Моника задохнулась от зрелища трупов и потрясенная прижала к рту сцепленные кулаки. «Простите, — сказал я, — не очень-то понимая, что я извиняюсь. За их потрясение? За трупы? За то, что они четыре года пробыли в заложниках?» Лусио глянул на меня с лютой ненавистью и отвернулся. «Нам не нужны ваши извинения. Благодарю вас, сэр», — ответила Моника на ломаном английском. «Мы благодарны вам за долгожданную свободу. Может быть, вы подождете нас?» и уедем вместе утром», — спросил я. «А с вами все в порядке, Холден?» «Да, сэр». «Думаю, что нам лучше отправиться поскорее, как только мы соберем все, что нужно», — сказала Моника. «Право, подождите», — сказал я, и в голосе у меня была усталость. «Моника, Лусио, пожалуйста, подождите, и мы отправимся все вместе утром, чтобы уже вы были наверняка в безопасности. Нет, благодарю вас, сэр. Они спустились по лестнице, и Моника обернулась и глянула наверх, на меня. Думаю, вы сделали достаточно. Мы знаем, где конюшня. Если бы нам можно было запастись продуктами на кухне и взять лошадей. Конечно, конечно. Есть ли у вас что-либо для обороны? Что-то, чем можно отбиться от грабителей? Я быстро сбежал вниз и взял шпагу у одного из убитых охранников и передал ее Лусио, рукоятка вперед. «Возьмите Лусио», — сказал я. «Вам это пригодится, чтобы защитить по дороге мать». Он ухватил шпагу, посмотрел на меня, и мне показалось, что взгляд у него смягчился. А потом он вонзил шпагу в меня. 27 января 1758 года. Смерть. Сколько ее уже было. И будет еще. Много лет назад, когда я дрался на летчиком в Шварцвальде, я совершил ошибку. Пробил ему почку и вызвал быструю смерть. Когда Лусио проткнул меня шпагой в вестибюль замка, он по чистой случайности не задел ни один важный орган. Хотя удар был жестоким. Как и у Дженни, его поступок был рожден гневом, который сдерживался годами и жаждой мести. Но я, как человек, почти всю жизнь пытавшийся совершить возмездие, вряд ли могу винить его за это. Он не убил меня, конечно, иначе я не писал бы этих строк. Однако повреждения он мне причинил серьезные, и остаток года я провалялся в постели, в замке. Я держался на сам краю смертной бездны, то срываясь в небытие, то выбираясь обратно. раненный, воспаленный в горячке, Но уставшая бороться, ослабевшая и неустойчивая плая моей души не хотела гаснуть. Мы поменялись ролями, и теперь Холдину была очередь нянчиться со мною. Всякий раз, когда я приходил в сознание и прекращал метаться в потных простынях, он оказывался рядом, поправлял мне постель, прикладывал свежую прохладную фланельку к моему горячему лбу и успокаивал меня. Все в порядке, сэр все в порядке. Главное, не волнуйтесь. Худшее уже позади. Так ли это? Позади ли мое худшее? Однажды, на какой день лихорадки, я не помню. Я проснулся и ухватился за плечо Холдена, сел. И внимательно, глядя ему в глаза, спросил. Моника, Лусио, где они? Я видел эту картину. Яростный мстительный Холден режет их обоих насмерть. «Последнее, сэр, что вы велели, прежде чем потеряли сознание?» «Не трогать их», — сказал он с таким видом, который показывал, что это его не радует. «И их я не трогал». «Мы отправили их, куда они хотели, и лошадей дали, и припасы». «Хорошо, хорошо!» — я хрипел и чувствовал, как поднимается тьма, чтобы снова завладеть мною. «Вы не можете винить». «Трусость это была, вот что!» К сожалению, говорил он, пока я провалился в небытие. И слова другого нет, сэр. Трусость. Вы теперь просто глаза закройте и не волнуйтесь. Я видел и Дженни, и даже в моем горячечном, ненормальном состоянии не мог не заметить, что она изменилась. Она словно бы обрела внутренний покой. Раз или два я осознал ее сидящей возле моей кровати и услышал, что она говорит о жизни на площади королевы Анны что она намеревается возвратиться и, как она выразилась, приняться за дело. Я боялся и думать. Даже в полупреду мне стало жаль бедолаг, ведущих дела Кенуэев, за которых примется моя сестра Дженни, вернувшись в отчий дом. На столике возле кровати лежало кольцо тамплиеров, принадлежавшее Реджинальду. И я даже не прикасался к нему. По крайней мере, теперь я не ощущал себя Ни тамплиером, ни ассасином. И ни с тем, ни с другим орденом. Не желал иметь ничего общего.